592. -е. Гуру. Выявляет себя человек в часы испытаний. Когда все хорошо, он тоже хорош, но когда все восстает против и отягощение обстоятельствами возрастает, или со дна души поднимаются неижитые чувства, тогда проявляется истинная сущность его человеческой природы. И тогда он определяет своим поведением и своими поступками, чего стоит в действительности его устремление, его желание следовать по раз избранному пути. Тогда отпадают от него все воображаемые качества и выявляет свой истинный лик. Испытания хороши как самопроверка. Негоже обольщаться воображаемыми качествами, когда нежитые свойства низшего я не вырваны в корне.